Сама провинция Иудея доставляла правительству немало забот. Генерал-губернатор Флавий Сильва был человек справедливый, но его положение становилось все труднее. Немало евреев погибло во время войны, многих продали в рабство, многие эмигрировали. Их города опустели, тогда, как греческие процветали и основывались все новые греко-сирийские поселки. Соперничество между угнетенными, озлобленными евреями и привилегированными греческими иммигрантами приводило к кровавым столкновениям. Смена императора ободрила евреев, пробудила в них надежду, что на опустошенной Иерусалимской земле, где теперь единственными строениями были грозные военные бараки, голые и унылые, вскоре снова засверкают их город и их храм». Летнее спокойствие всей Сирии было нарушено. При дворе персидского царя принцы Камагены, Магн и Калиник, земли которых аннексировал Веспасиан, зондировали почву и выжидали. Повсюду устраивались демонстрации в честь этих принцев, и губернатору Трояну пришлось прибегнуть к решительным мерам, чтобы обеспечить порядок. Вплоть до отдаленного Китая оказало свое действие весть о смерти старого императора. Налогами на роскошь Веспасиан чрезвычайно стеснил торговлю китайским шелком и китайской бронзой. Города на побережье Красного моря ждали, что с воцарением молодого императора для них наступит новый расцвет. Желая восстановить старые связи, они отправили посольство к генералу Пан Чао Великому маршалу династии Хань. Так отовсюду, с надеждой и страхом, Люди взирали на палатин, на нового владыку, на Тита. Тит же, на четвертый день после смерти Веспасиана, Сидел в своем кабинете и обсуждал с церемонимейстером И интендантом зрелищ устройство траурного празднества. Церемониал похорон императора, причисленного к богам, был неясен, и приходилось уточнять его до мельчайших подробностей, ибо Тит знал, что при малейшей оплошности сенат и народ будут осыпать его злыми насмешками. Впрочем, теперь обсудили все, и эти господа могли бы удалиться. Чего же они ждут? В глубине души Тит знает, чего они ждут. Об одном еще не переговорили, об одной подробности, несущественной, но которой интересуется весь Рим, а именно о том, кто в шествии будет воплощать умершего. Диметрия либания публика любит, но все-таки остается щекотливый вопрос. Можно ли дать еврею сыграть роль умершего императора. Тит смотрит прямо перед собой, подняв глаза на портрет Береники. Чтобы не сердить отца, он до сих пор держал портрет в своем маленьком кабинете. Теперь он перенес его в эту комнату, куда имеют доступ и официальные посетители. Удлиненное благородное лицо иудейской принцессы смотрит на него, Белеет большая прекрасная рука. Портрет похож до жути. Это один из шедевров художников Абулла. Тит, рассматривая портрет, слышит ее чуть хриплый вибрирующий голос, видит ее царственную поступь. Что же касается исполнителя для роли Веспасиана, бросает он в заключение все еще медлящим собеседником, то я в течение дня сообщу вам свои предложения. И вот он, наконец, остается один. Он откидывается назад, закрывает глаза. Широкое круглое лицо обвисает. Через четверть часа здесь будет его брат, этот фрукт, Домициан. Объяснение предстоит не из приятных. Тит искренне готов пойти навстречу желаниям брата, Но именно то, что Домициан об этом знает, делает малыша особенно дерзким. Новый император открыл глаза, смотрит перед собой почти глуповатым, мечтательным взглядом, выпитив губы, словно надувшийся ребенок. Еще пять минут. Он ужасно устал. Остаться ли ему в домашнем платье, как он есть? «Домициан, наверное, явится в полном параде. Что бы Тит ни сделал, брат все равно сочтет это за оскорбление. Если он примет его в императорском одеянии, тот увидит в этом вызов. Если в домашней одежде – пренебрежение». Тит решил остаться в чем был.